Глава 20. Не волнуйся, Кая. все будет хорошо. Мистер Харди выглядит очень внушительно и весомо, и где-то даже немного пугающе. Ему непроизвольно веришь. «Если хочешь, Энди принесет тебе чай или кофе», — с намеком на улыбку предлагает он. «Очевидно, думает, я могу лишиться сознания из-за того, как сильно нервничаю». Я мотаю головой, стискивая пальцы на коленях. «Ничего не надо, спасибо». Хорошо. Гай подается вперед и не сводит с меня прямого твердого взгляда. Здесь, в своем офисе, он адвокат до кончиков волос. Мои ноги дрожат, поэтому хорошо, что я сижу. Перед отцом Айдена я испытываю что-то похожее на благоговение. Это круто, что адвокат его уровня займется моим делом, но он же отец моего парня. Это стрёмно, извлекать на свет нечто такое постыдное перед этим человеком. Сомневаюсь, что он и теперь будет думать, что я подходящая пара для его сына. Как я дала Айдену втянуть меня в это? Я не думаю, что дело дойдет до суда, но не буду лгать. Такая вероятность не исключена. Поэтому я должен быть уверен, что ты готова, Кая. Со всей серьезностью говорит Гай. Я не хочу суда. Мой обеспокоенный взгляд обращается к Айдену. С тех самых пор, как началась встреча, он стоит возле окна и кажется безучастным. Это он убедил меня подать иск против Маркуса, но заверил, что тому ничего не останется, как пойти на сделку, если захочет избежать реального наказания. Только вот я сама не заинтересована в передаче дела в суд, потому что тогда эта грязь наберет еще большую огласку. Дед, мои родители, все об этом узнают. Его не будет, с нажимом произносит Айден. Это маловероятно, но полностью такую возможность нельзя сбрасывать со счетов. Ты хорошо это знаешь. Гай с Айденом смотрят друг на друга, и у меня возникает ощущение, что сейчас между ними происходит молчаливый диалог. Всегда есть шанс, что мистер Уилби откажется от условной сделки. Айден хмыкает. Он очень даже согласится, когда поймет, что его схватили за задницу. В любом случае этому ублюдку не удастся отвертеться. Он смотрит мне в глаза, и его взгляд немного смягчается. Уилби ответит за то, что сделал Кая. Я обещаю. «Черт, ты крутая! Серьезно, ты должна пойти туда и надрать задницу этому мешку с дерьмом!» Небольшая зажигательная речь Джея вызывает у меня улыбку. Хотя я до чертиков нервничаю и потихоньку схожу с ума. Я оборачиваюсь к стоящему в дверях Джею, закручивая бледно-коричневую помаду. «Мне трендец как страшно, Джей!» На выдохе признаюсь я. Я так долго дерзила ему и говорила разные гадости, Но вот что я поняла за последний год. Он один из немногих моих настоящих друзей. Он тоже часто подкалывал меня, но никогда не высмеивал за то, что случилось с Треем. И он встал на мою защиту, доказав, что я не безразлична ему. Таких людей, как Джей, в моей жизни очень немного. «Эй, ты справишься! Ты же каясь Он подходит ближе, строгим, внушительным взглядом, глядя на меня. «Ты сильная! У меня была возможность убедиться в этом!» Ты достаточно дерьма хлебнула по вине Уилби. Пришло время для расплаты. Я пытаюсь расслабиться и дышу глубоко через нос. Нужно побороть это дрожание. Если он не пойдет на сделку, будет суд. А я этого не хочу. Знаю уже сто раз это повторяла, но только представлю, что дойдет до судебного разбирательства, живот сводит. Я не адвокат, но сомневаюсь, что говнюк откажется. Ему этот суд меньше всех нужен, убеждает Джей. Айден и его отец то же самое говорят. Друг вскидывает брови. «Вот видишь! Слушай, на твоей стороне один из лучших юристов Сиэтла. Тебе не о чем беспокоиться!» Да уж, сомневаюсь, что решилась бы на нечто подобное без Айдена и его отца. «Жаль, что вам со мной нельзя». Джей хмыкает. «Я бы хотел посмотреть на рожу Уилби, когда вы возьмете его за яйца!» Я морщусь. «Даже в таком контексте мне не хочется думать о яйцах Маркуса Уилби». «Ты его сделаешь! Даже не сомневайся!» Воинственно говорит Хизер перед тем, как мне пора выходить. «Машина, присланная Гаем, уже ожидает меня. Айден с отцом почему-то решили, что мои нервы будут на взводе для вождения по хайвею. Я не стала спорить. Знаешь, что мы здесь и держим за тебя кулаки!» Подбадривает Ким. Я по очереди смотрю на друзей, и вдруг мне хочется плакать. «Какие они у меня классные!» «Спасибо, ребят!» Без вас у меня не хватило бы сил для всего этого безумия. Затем мы все вчетвером обнимаемся, на несколько мгновений становясь неделимыми. Вместе мы сильные и способны на все. Одиночество ослабляет, делает неуверенными. Теперь я точно это знаю. Я больше не хочу быть одна. И Айду этого не позволю. Все нормально? Спрашивает меня Гай, на что я киваю, хотя это не совсем так. Думаю, он это видит. Мне было бы спокойнее, будь здесь Айден, но его нет. И дозвониться до него я не могу. Я в сотый раз бросаю тревожный взгляд на дисплей телефона, надеясь, что увижу там сообщение от него со словами «Уже поднимаюсь», но ничего нет. Он приедет, не волнуйся. Посылает мне успокаивающую улыбку Гай, без слов понимая причину моей тревоги. Отец Айдена выглядит таким статным и авторитетным. Я бы непременно испугалась, будь он на стороне противника но он здесь, чтобы представлять мои интересы. Я знаю, что могу довериться ему. На самом деле, меня сейчас не так встреча с Уилби волнует, как то, что Айден не выходит на связь. «Мистер Харди, Уилби с адвокатом в переговорной», докладывает секретарь Шагая. «Черт, кажется, мой желудок только что рухнул вниз». «Готово?» мягко смотрит на меня Гай. «Нет, пока здесь не будет Айдена». «Да». С досадой отмечаю, каким ослабевшим звучит мой голос. Пойдем. Гай открывает двери, мы выходим из его кабинета. Минуем коридор с десятком дверей с именными табличками, пока не останавливаемся возле одной из матового стекла, за которой нас ожидают Маркус и его адвокат. Гай улыбается мне в последний раз, после чего его лицо становится непроницаемой маской. Должность первых секунд ослабить противника. И толкает дверь. Я не чувствую под собой земли, когда вслед за Гаем вхожу в конференц-зал. Маркус встречает меня хмурым взглядом из-под лобья. А мне вдруг хочется спросить, куда делась его мерзкая улыбочка? Гай сухо, лаконично выкладывает суть дела. Мисс Тарано подает гражданский иск против мистера Уилби за нарушение частной жизни и обнародование личной информации. Мисс Куарес, адвокат Маркуса, натягивает на лицо усмешку. Это бездоказательное обвинение. Мой клиент не делал этого. Почувствовав себя увереннее, Маркус расслабленно закидывает ногу на ногу, пялись на меня. — Я не делал этого Кая. То, в чем ты меня обвиняешь, неправда, — скалится Уилби. — Вот же мразь! Я стискиваю кулаки под столом. Так сильно мне хочется ударить его. — Вы лжете, мистер Уилби, — раздается от двери голос Айдена. Я поворачиваю голову и застываю с раскрытым ртом. Он не просто пришел поддержать меня, Он здесь как мой адвокат. В идеально сидящем костюме и дорогим кожаным кейсом в руках он выглядит как крутой, успешный и опасный юрист. Айден бросает на меня быстрый взгляд смеющихся теплых глаз, но они тут же становятся холодными, когда он обращает их к Уилби и Куарес. Это подписанные показания Трея Вестона. Айден кладет на стол тонкую белую папку. Здесь сказано, как вы, Уилби, заключили с ним спор, в результате которого была сделана видеозапись, без ведома мисс Терану. Вы также признались мистеру Вестону в том, что разместили видео в интернете, и он подтвердит это в суде под присягой, если придется. Трей не мог этого написать, — рычит Маркус, хватая папку. Вид его адвоката становится менее уверенным. Да, кстати, знакомьтесь, Айден Харди, мой юрист-консульт с гордостью и довольной улыбкой, представляет сына Гай. Пока мисс Куарес знакомится с показаниями Трея, я в шоке, что он дал их, Айден занимает место рядом со мной. Он держится великолепно. Такой сильный и уверенный. Ослепляющий. Я смотрю на него, будто видя впервые. Но рядом с ним вдруг чувствую, как уходит тревога. И да, чтобы вас не мучили сомнения, это видеозапись из библиотеки университета Гонзага сообщает Тайден, кладя на стол флеш-карту. Если вдруг мистер Уилби решит попытать счастье в суде, пусть хорошо подумает, потому что кадры с этой записи свидетельствуют о том, что он не только предал гласности приватную жизнь мисс Терану, но и преследовал ее с целью сексуальных домогательств. А это уже уголовное дело. «Я не делал этого!» – кричит Уилби. «Это ложь!» Похоже, кто-то готов впасть в истерику. Куар разбросает на него недовольный взгляд. «Успокойтесь, мистер Уилби». Затем смотрит Найдена. На «Какие ваши условия?» «Я не собираюсь», – вновь пытается возразить Маркус, но она осекает его. «С этим нельзя идти в суд, мистер Уилби. Боюсь, вам придется выслушать предложение мисс Стерану». «Как насчет броситься с крыши?» «Мистер Харди?» Айден подается вперед. Его голос звучит ровно и спокойно. Для начала, мистер Уилби переходит на удаленное обучение и покинет Спокон сразу же, как будет оформлен перевод. Маркус с ненавистью стискивает зубы, но молчит. Только ноздри раздуваются от бессильной ярости. Признаюсь смотреть на это сплошное удовольствие. Айден продолжает перечислять пункты соглашения. Самое важное для меня, чтобы он убрался из Гонзаги. Еще он должен будет написать покаяние в студенческую газету и публично принести мне извинения. Пусть и не но я хочу этого. А еще Маркус должен будет сделать пожертвование в фонд, помогающий бездомным. Сначала я не хотела его денег, но Айден с Гаем и друзья убедили меня, что я должна по возможности максимально наказать ублюдка. Если бы дело дошло до суда, не факт, что Уилби получил бы реальный срок, а не условный. Так хоть какая-то польза с него будет. Поэтому мы сошлись на компромиссе. Адвокат Маркуса сказала, что они посоветуются с клиентом и дадут ответ. Айден дал им 24 часа, после чего он передаст дело в суд. Когда Куарес и Уилби уходят, Гай похлопывает сына по плечу. «Отлично справился. С возвращением!» Айден с полуулыбкой кивает отцу, после чего мистер Харди выходит, оставляя нас одних. «Означает ли это, что ты возвращаешься к практике?» С трудом сдерживая широкую улыбку, спрашиваю я. «Я не могла насмотреться на него. Сегодня...» Он был так не похож на того парня с лестницы, но, боже, как же сильно я любила его. То, как он появился в нужный момент, взял ситуацию в свои руки и боролся за меня, это так сильно взволновало меня? Возможно. Айден скромно пожимает плечами, подойдя ко мне ближе. Ты не расстроишься, если я вернусь в Сету. Его взгляд сказал мне, что этот вопрос по-настоящему для него важен. Я буду рада, потому что твое место здесь. Я кладу ладони ему на лицо с безграничной нежностью и любовью, глядя в глаза человека, которого люблю всем сердцем. Ты хотел убежать от себя, стать кем-то другим, но ты должен быть собой, Айден. Это все, это и есть ты. Поэтому нет, я не расстроюсь. Сиэтл и Спокон недалеко друг от друга, поэтому мы и так будем видеться с ним». Из-за этого я не переживала. Айден привлекает меня к себе, прислонив свой лоб к моему лбу. Спасибо, что появилась в моей жизни тогда, когда я так сильно нуждался в тебе. Тогда благодари мою паранойю, усмехаюсь я. Если бы не она, я бы не стала искать путь к побегу и не встретила бы тебя. Он улыбается широко и открыто. Возможно, я и не маньяк, но ты точно свела меня с ума, Кая Стерана шепчет он перед тем, как накрыть мои губы в поцелую.